Разведка боем. Они прошли через внутренний двор, обогнули цветочную клумбу, вошли в парадные двери красивого особняка и поднялись на второй этаж. В небольшой прихожей сидел мрачный верзила с автоматом УЗИ. Он встал, ощупал гостя со всех сторон, распахнул двустворчатые двери и подтолкнул его в спину коротким дулом автомата. Синицын оказался в большой, богато обставленной комнате с камином. Здесь находились трое — молодой крепыш, закрывший дверь и оставшийся за спиной Синицына, худой, костлявый человек неопределенного возраста, стоявший у двери напротив, и седовласый бородатый старец в типичном восточном наряде с тюбетейкой на голове. Он сидел за большим письменным столом великолепной ручной работы. «Салям алейкум, Рус! Заходи, гостем будешь!» — поприветствовал он вошедшего на приличном русском языке. «Здравствуйте!» — ответил Синицын, не двигаясь с места. «Где я тебя видел?» — вцепился в него старец острым взглядом. «Может, во сне хмыкнул Синицын?» «Нет, дорогой, во сне я вижу молоденьких девушек. Пить будешь? Водка, виски!» «Может, потом?» — уклонился гость. «Хоп!» — кивнул старик. «Давай товар!» Синицын подошел к столу. — Только вы того, — без обмана предупредил он старца. — А то я сюда всю команду с корабля приведу, понял? И без фокусов. Если что, они знают, где меня искать. — Понял, понял, — закивал старик. — Не бойся, давай товар. Синицын распахнул рубашку, и старик буквально пронзил его вспыхнувшим взором. Спросил хрипло, откуда это у тебя. — Оттуда усмехнулся Синицын. — Снимай, проверять будем. так проверяй». Старик быстро проковылял вокруг стола, ловко нацепил на ходу ювелирный монокль и аккуратно взял в руки сверкнувший изумруд. Он смотрел на него и так, и эдак, гладил, прикладывал к щеке. С каждой минутой лицо старика становилось все мягче и теплее. Он цокал языком, бурчал что-то под нос. Видно было, что камень ему понравился. «Якши!» — поднял он глаза на Синицына. «Говори, где взял?» «Где взял, там больше нет. Честно говоря, камень не мой. Мне его один человек дал. Просил обменять на наркоту. Этот товар у нас теперь тоже в ходу. Он их продаст, а деньги пополам. Большие деньги обещал, так что давай товару побольше». «Не боишься?» «Боюсь, конечно. А что делать? Жить-то надо. Деньги нужны. Жена, дети. Зарплата маленькая. Вон, на старости лет. На пароход пошел корячиться». Рискну разок. Где живет этот человек? Зачем тебя знать? Я друзей не сдаю. Старик задумался, долгим взглядом еще раз попытался проникнуть гостю внутро и, отвернувшись, заковылял к своему креслу. Хоп! — сказал он, решив что-то для себя. Затем вытащил из кармана халата миниатюрный прибор, нажал несколько кнопок. За его спиной отъехал в сторону большой книжный шкаф, обнажая вмонтированный в стену сейф. Массивная дверь как бы нехотя открылась. Одна из полок была забита фабричными упаковками с маленькими пакетиками. На них красовались наклейки. Зеленый полумесяц с тремя звездочками на золотом фоне. «Половина твоя», — показал старик на пакеты. Достал с верхней полки одну из тетрадей, толстую, в кожаном переплете. сел к столу и начал ее листать. На замусоленных страницах мелькали названия стран и городов, имена и цифры с нулями. «Надо подумать», — вздохнул Синицын. «Подумай», — согласился старик, — «а я запишу приход-расход, так у вас говорят». «Но я еще не решил», — возразил гость. «Решил, решил», — улыбнулся старец, — «я уже решил». «Принеси нам с гостем самого лучшего вина», — приказал он Костлявому по-арабски и добавил, — «моего любимого». Костлявый подал голос. «Почтенный Алибек, смею напомнить, что этот человек нужен крабу». «Верно», — кивнул старик. «Крабу нужен этот человек, а мне нужен этот камень. Если краб заберет этого человека, он заберет и этот камень. Значит, этот человек никогда здесь не был. Запомни, никогда». «Слушаюсь, господин!» — поклонился костлявый и исчез за дверью. «О чем это вы с ним?» — насторожился Синицын. «Мои друзья беспокоятся, как ты провезешь через границу так много наркотиков». «Это моя забота!» — буркнул Синицын. «Где это вы научились русскому языку? Раньше жили у нас?» «Нет, дорогой, не у вас, а у себя в Бухаре!» — уточнил старец. «Был щитоводом. До войны считал хлопок, в войну считал мертвых, «А теперь считаю деньги!» Он вдруг захихикал, по-детски вскидывая острые плечики. «Большие деньги! Доход, расход! Вот сейчас и камень твой запишу!» Он открыл страничку, на которой выцветшими чернилами было выведено по-английски «СССР, 1947 год». И далее столбиками. Города, даты, цифры с нулями. У Синицына даже голова закружилась. Но я еще не решил алибек так кажется вас зовут верно здесь меня зовут алибек в россии меня звали счеттовод алимов а на самом деле я алимхан так звали моего деда знаменитого в бухаре ювелира его работу ценил самый мир и каждой вещи дед давал свое имя вот этот камень он назвал зеленый глаз не может быть искренне удивился синицын может Я узнал его. Я даже вспомнил доброго человека, который дал его тебе для продажи. Аслан Алимов — мой родственник. Раньше он не хотел расставаться с этим камнем. — Вы ошибаетесь, уважаемый, — улыбнулся Синицын. Камень не дал другой человек. — Нет, дорогой, я не ошибаюсь. Но зачем ему, старому, деньги? Он и так богат. Или это его прощальный привет? «Что он еще прислал? Пленки? Где они?» «Какие пленки?» — пожал плечами Синицын. «Микропленки», — уточнил старец. «Впрочем, пленки еще будут, а этот камень никогда. Я не отдам его крабу». Алибек разговаривал как бы сам с собой. «Эй, погоди, погоди, старик!» — начал было Синицын. Но хозяин кабинета перебил его. «Так где же я тебя видел?» «Нигде», — отрезал Синицын. Я первый раз в плавании. Это мы знаем, и все-таки я тебя видел. В это время вернулся Костлявый с бронзовым подносом, на котором стояли два изящных бокала с рубиновым напитком. Давай выпьем. Старик отложил ручку, захлопнул тетрадь и убрал ее в сейф. За этот камень, за добрый знак великого Аллаха, да покарает пророк неверных. Костлявый протянул поднос Синицыну. Тот хотел... — Взять дальний от тебя бокал, но костлявый не позволил. — Пей, дорогой, — поднялся из-за стола старец. — Не буду, — решительно отказался Синицын. Алибек, не оборачиваясь, сунул руку в сейф и через секунду направил на гостя старинный маузер с глушителем на длинном стволе. — Пей, дорогой! — Ну ты даешь, старик, с вами сопьешься, — покачал головой Синицын, — Закрыл глаза, глубоко вздохнул и, медленно поднимаясь, потянул руку к бокалу. В последний момент схватил за край бронзовый поднос и, сорвав с ладони Костлявого, метнул его в старца. Поднос выбил маузер из руки старика, рикошетом ударил его в лицо. Алибек завопил совсем не по-стариковски, схватился за окровавленное лицо руками. Синицын тем временем нанес Костлявому сильный локтевой удар в солнечное сплетение. Тот согнулся пополам и, тут же, получив коленом в лицо, рухнул на ковер. Молодой охранник выхватил пистолет, выстрелил несколько раз, но уже в пустоту. Синицын на секунду раньше как бы нырнул под него, чистым приемом угодив ему ногой в горло. Охранник отлетел в угол комнаты, принимая на себя падающие вазы, настенные тарелки и прочую декоративную бижутерию синицын тем временем схватил со стола тяжелый бронзовый подсвечник прижался к стене у двустворчатой двери и в самый раз от удара дверь распахнулась в комнату ворвался дежурный громила с автоматом синицын оказался у него за спиной и тут же воспользовался своим преимуществом он обрушил на бандита тяжелый канделябр охранник начал заваливаться не выпуская автомат из рук, расстреливая на ходу дорогую мебель, посуду и прочее богатое убранство логова Алибека. Синицын бросился к открытому сейфу, схватил заветную тетрадь, подбежал к окну, распахнул его ударом ноги и прыгнул во внутренний дворик на клумбу. Быстро миновав виноградную, Синицын свернул за угол. Отметив, что погони за ним не было, стал спускаться к порту. Редкие прохожие не вызывали у него подозрения, и он впервые за последние два часа перевел дух. Вот позади одна улица, еще один последний крутой спуск и спасительный причал. Вдруг он увидел, как навстречу ему поднимаются неизвестно откуда взявшиеся двое мужчин. Синицын невольно замедлил шаг и тут же почувствовал, а потом и увидел краем глаза, что позади него появились еще двое. Он быстро прикинул возможность избежать столкновения, но деться было некуда, с обеих сторон улицы каменные стены домов и заборов. Расстояние до встречающих сокращалось с каждым шагом. Синицын резко метнулся в тень ближайшего дома с низкой крышей, немного нависавшей над тротуаром. На несколько секунд исчез из поля зрения нападавших и вынырнул из тени уже перед самым их носом. Схватка была короткой и жестокой. Синицын уклонился от первого удара, сбил с ног одного из нападавших, но споткнулся об него и, пропустив сильный удар в подреберье, рухнул на пыльную брусчатку и чуть ли не получил удар ногой в лицо. Успел перехватить ее, вывернуть до хруста. Бандит взвыл от боли, но его приятель... успел таки двинуть поднимавшегося Синицына в ухо. И все-таки дорога к порту была свободна. Задние нападавшие явно отставали. Синицын бросился вниз по улице, подгоняемый криками и топотом разъяренных преследователей. Он добежал до конца спуска, выскочил на припортовую площадь, увидел небольшой грузовичок, почему-то ехавший к нему задним ходом, Синицын интуитивно рванулся от грузовичка в сторону, стал пересекать площадь по диагонали. Портовые ворота были уже совсем рядом, и тут, с открытой платформы грузовичка, на которой торчало какое-то странное сооружение, то ли пожарный насос, то ли гарпунная пушка, раздался негромкий выстрел, и вдогонку непокорному беглецу метнулась легкая тень. Нагнав его, она раскинулась над ним большой нейлоновой сетью, который на западе обычно отлавливают диких голубей, и накрыла Синицына, сразу лишив его малейшего маневра. Тут же подбежали запыхавшиеся преследователи, повалили беглеца, обрушили на него град ударов. Через минуту раздалась резкая команда. Избитого, опутанного сетью Синицына, подхватили и бросили в кузов грузовичка. Туда же забрались и нападавшие. Грузовичок резво рванул с места и скрылся за первым поворотом, оставив на площади небольшую лужицу крови и большое серое облако выхлопных газов. Редкие в этот поздний час прохожие даже не успели сообразить, что здесь произошло. Грузовичок быстро добежал до окраины города, Прошелестел по Приморскому шоссе и свернул к небольшому причалу, у которого мирно покачивались на волнах рыболовные суденышки. Бандиты выгрузили опутанного сетью Синицына, потащили к ожидавшему их катеру и передали его на борт, как говорится, из рук в руки. Катер взревел двумя подвесными моторами и полетел к возвышавшемуся над водой зеленому острову, отделенному от скалистого берега, небольшим проливом.